Том 7, глава 44. Идеальное слияние. Юйхао, ты очень вырос, ты очень вырос, ты должен стать непревзойденным героем, как твой отец. Но мама, возможно, не сможет увидеть, когда этот день наступит. Маме нужно идти, а ты, ты должен позаботиться о себе. Хороший ребенок, не плачь, Мама отправляется на небеса, и, и я всегда буду за тобой следить. Я ненавижу твоего отца. Правда, правда ненавижу. Есть только один человек, которого я ненавижу в этом особняке герцога белого тигра. И это действительно только, только он. М Маме не повезло. У меня не было никакого способа продолжать жить с твоим отцом. Я Я хотела, чтобы я могла остаться рядом с ним и видеть его каждый день, как это было в прошлом. Может быть, для меня никогда не было места в его сердце, но, но я не жалею об этом, Юйхао. Ты выглядишь очень похож на меня. если «Ты не сможешь стать мастером духа в будущем, тогда учись ремеслу. Пока ты в безопасности, твоя мама тоже сможет улыбаться в подземном мире». «Мама! Мама!» — внутренне завопил Юйхао. В его сердце внезапно возникло упрямое убеждение, и в этот момент оно было наполнено тоской и горем, которое он ощущал. «Мама!» Настанет тот день, когда я исполню твое желание. Я заставлю этого человека встать на колени перед твоей могилой и попросить у тебя прощения. Мама, для мамы я должен стать самым, самым сильным, я должен стать сильнее. Несмотря ни на что, я должен держаться, я не трус, я Юйхау, я сын моей матери. И для мамы я должен смело продолжать жизнь. Я... «Не должен становиться таким, как герцог Белый Тигр, я... я должен стать сильнее его!» Этот внутренний вой стал неописуемой энергией, которая внезапно взорвалась в его духовном мире. Все трещины, появившиеся из-за того, что он приблизился к своему пределу, восстанавливались с поразительной скоростью, и его духовное море вновь объединилось. Хотя оно все еще сильно колебалось из-за боли, которую он чувствовал, его ядро было необычайно крепким, оно стало намного крепче, чем раньше. Ледяной шелкопряд небесного сна был полностью ошеломлен. Хюйхау фактически перенес боль, которая даже ледяной императрице доставляла неприятности. Сколько силы воли ему понадобилось для этого! В этот момент ледяной шелкопряд почувствовал не только восхищение Юйхао, в нем даже зародились намеки на страх. Он знал, что выбрал правильного человека, но в вот этот маленький Юйхао не был кем-то, кого он сможет контролировать в будущем. Он мог только служить ему разумным духовным кольцом. Два мучительных часа подходили к концу, и чередующиеся нефритовые и темно-зеленые цвета постепенно стабилизировались. Наконец, цвет костей Юйхао оставался на темно-нефритовом зеленом цвете, который был идентичен хвосту императрицы. Однако в теле Юйхао произошла потрясающая небесам трансформация. Насыщенные большим количеством питательных веществ, кости Юйхао заметно выросли, его плечи заметно расширились, и он немного подрос. Кроме того, его мышцы, сухожилия, фасции, вены и даже внутренние органы стали намного крепче. На его коже появился нефритовый блеск, излучающий благородную ауру в этом снежном мире. Его глаза все время были открыты, и теперь нефритово-зеленый свет внутри них медленно угас. Его темно-синие зрачки стали еще более глубокими после этого. Если бы вы хотели найти слово для описания процесса изменения, через который прошел Юйхао, то метаморфоза подошло бы больше всего. Когда он покинул особняк герцога Белого Тигра, он был лишь низкосортным мастером духа с обычным талантом, которому не преподавали учителя. Вы просто не смогли бы заметить никакого потенциала в нем. Однако... Теперь он стал полноправным супергением, у которого была духовная кость туловища номер один в мире. Кроме того, он собирался даже стать молодым мастером духа, у которого были врожденные двойные боевые духи. Когда боль постепенно стихла, тело Юхао расслабилось. Хвост императрицы скорпионов ледяного нефрита, который был вонзен в его позвоночник, медленно откинулся назад, положив Юйхао на спину непостижимый свет в глазах йэйхао постепенно превратился в истощенный Опустошенный болью его тело и разум уже давно достигли своего предела единственное что поддерживал его это непоколебимая вера в глубине его сердца теперь когда его слияние с духовной костью завершено самые важные основы были заложены после этого на него накатилась сильная волна истощения и сонливость охватила его вот так Йоихау погрузился в глубокий сон, все еще находясь на спине императрицы. Спустя почти целый час медленно прозвучал истощенный голос ледяной императрицы. Небесный сон. — Я здесь! Как ты себя чувствуешь? — спросил ледяной шелкопряд небесного сна, глубоко обеспокоенный голосом. Ледяная императрица фыркнула. — Я в порядке. Хотя ты лишь кусок мусора, у тебя хорошее зрение ха ха ха ха Ледяной шелкопряд небесного сна уже привык к ругательствам ледяной императрицы. «Честно говоря, я не думал, что Йойхау окажется таким волевым. Он был в состоянии терпеть благодаря упрямым убеждениям, которые он держит в своем сердце. Этот опыт открыл блестящую дорогу для его будущего роста. Давай скорее начнем сливать твой боевой дух с его телом. Теперь...» когда ты отказалась от самого важного источника – твоего тела. Твое духовное происхождение будет повреждено, если мы потратим слишком много времени. Угу. Защити меня. Для Юйхао решающий момент уже прошел. После слияния с духовной костью императрицы скорпионов ледяного нефрита, он преодолел самую сложную часть – С двойной костью туловища в качестве основы его предстоящее слияние с боевым духом и духовным кольцом императрицы пройдет намного, намного проще. В основном весь этот процесс будет полагаться на силы ледяной императрицы и ледяного шелкопряда, чтобы запечатлеть ее энергию и соединить ее с Йойхао. Таким образом, самая важная задача для ледяной императрицы только началась. Слияние ее боевого духа с хао защищая ее духовное происхождение от полного слияния с Хо, чтобы она могла сохранить свой разум, что являлось основой их плана по созданию Бога и достижению бессмертия. Она никогда не думала о таком пути, и для нее не было просто невозможным провести какие-либо эксперименты в прошлом. Было бы ложью сказать, что она не нервничала. Если она сделает что-то не так, она потеряет себя и ее сознание исчезнет навсегда. Не волнуйся, я помогу тебе. Ледяная императрица, ты мне действительно нравишься. Не волнуйся, ради собственного счастья я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе. Давай начнем. Как ни странно, на этот раз императрица не стала возражать. Сразу после этого из тела Юхау расцвел густой орел белого света, взметнувшись вверх и покрыв его тело. Кристаллическая сфера на теле императрицы скорпионов ледяного нефрита тихо растворилась, превратившись в нити ледяного тумана, которые проникли в тело хоть через его кожу. хаос слишком крепко спал. Более того, ледяной шелкопряд уже полноценно защищал его духовное море, следя за тем, чтобы он оставался в своем спящем состоянии, чтобы не разбудить его. Предыдущие события уже истощили его, и последующие этапы слияния должны были быть выполнены им и ледяной императрицей. Присутствие Юйхао быстро исчезло в ледяном тумане. Кроме того, ледяная императрица под ним также исчезла без следа. Если бы обычный человек стал свидетелем этой сцены, он бы наверняка предположил, что тело императрицы просто растаяло. Однако... Для ледяной императрицы это было не плавление, а сгорание ее собственного тела. Только поджигая происхождение своего тела, она могла создать такой эффект. Иначе из-за прочности ее тела даже самое сильное оружие во всем мире не смогло бы легко навредить ей. Бесшумно появился золотой орел света, втягивая белый орел света прямо в тело Юйхау. Ледяной шелкопряд действительно делал все возможное, чтобы помочь императрице. Защищая духовное море Хо, он также защищал духовное происхождение своей любимой. Кроме того, он даже помог ледяной императрице подавить ее собственную силу. Он продемонстрировал свою многозадачность, выполняя все эти три вещи одновременно. Благодаря мощной духовной силе ледяного шелкопряда слияние ледяной императрицы Схо проходило гораздо более гладко, однако этот процесс все так же занимал довольно много времени. Холодный ветер был по-прежнему холоден, как никогда. Большие снежинки покрывали все, насколько глаз мог видеть в ледяной равнине. Внезапно раздался мягкий звук. Рука вытянулась из густого снега, и сразу после этого из-под нее медленно выползло полностью обнаженное тело. Контуры этого тела были очень четко очерчены, и хотя его мышцы не были особо большими, они были безупречны. После того, как его белая, подобная драгоценным камням кожа, вырлась из снега, она начала излучать уникальный блеск благодаря параллелизму, создаваемому белым окружением. Когда он медленно открыл свои глаза, два разных цвета мгновенно вспыхнули в его темно-синих зрачках. Сначала это был золотой, но затем он стал нефритово-зеленым, прежде чем остановиться на несколько пугающем белом, который полностью затмил первоначальный синий цвет. Затем произошла странная сцена. Падающие снежинки внезапно стали отклоняться, когда достигали трехфутового радиуса от него – Неожиданно в мире льда и снега появился чистый участок земли вокруг него. Пока белый в его глазах медленно исчезал, внутри них постепенно начал появляться неясный темно-синий цвет. Его зрачки меняли цвет три раза. Это было довольно волшебным. Он крепко сжал кулаки, и сразу же его напряженные мускулы вызвали ощущение переполняющей мощи. Он внезапно вскочил в воздух, достигнув высоты в поразительные двадцать футов. Когда он достиг вершины своего прыжка, он издал длинный-длинный громкий рев прямо к небу. Грохочущие звуковые волны, вызванные его ревом, отразились в воздухе, рассеивая падающие снежинки. Его дыхание сразу стало беспрепятственным, и из-за влияния его духовной силы можно даже было ясно увидеть, что его грудина, ребра и даже позвоночник излучают нефритово-зеленый свет. Эта сцена казалась красивой, но в то же время ужасающей. Кости человека внезапно испускали свет, который можно было увидеть через кожу, это было несколько странно. В этот момент однако из его тела внезапно распространился орел нефритового зеленого света окружив его десятиметровой сферой нефритового зеленого света казалось что снежинки в этой области пребывали в весе в результате чего они даже с грохотом падали на землю в тот момент когда они падали на скопившийся снег они проделывали крошечные отверстия словно были крошечными ножичками однако Этот нефритово-зеленый свет появился только на мгновение, прежде чем беззвучно исчез. После этого тело рухнуло на землю. Духовное кольцо, мерцающее ослепительным светом, поднялось от ног юноши. Это духовное кольцо было просто слишком странным, оно сияло пугающим кроваво-красным светом. Это благородное, холодное духовное кольцо сияло блеском, напоминающим кровавое море и излучало из себя безграничную мощь. На нем также находились четыре золотых узора, которые были едва заметны на кроваво-красном духовном кольце. Переплетение красного и золотого цвета было чрезвычайно ослепительным среди снежных равнин. В тот момент, когда появилось это духовное кольцо, внезапно произошла трансформация ауры юноша, Аура опустошения, которая, казалось, пришла из древних времен, излучалась прямо из его тела. В его теле не было никаких явных изменений, но теперь на его спине находилась огромная татуировка. Там была пара клешней, мерцающих ослепительным светом, и очаровательный нефритово-зеленый хвостик. Разве это не императрица скорпионов ледяного нефрита? Эта татуировка была очень большой и покрывала практически всю его спину. Шесть ее конечностей обнимали его ребра, а клешни были расположены на его плечах. Ее длинный хвост следовал за его позвоночником, протягиваясь вплоть до кончика, прежде чем он склонялся вправо, заканчиваясь на его правой ягодице. Помимо огромной татуировки, величайшим изменением юноши были его руки. Его руки теперь были покрыты слоем чрезвычайно детализированных алмазоподобных шестиугольников, которые были размером с бомбы. Если вы посмотрите на него целиком, сияющий блеск, исходящий от его рук, также исходил и от огромной татуировки на его спине. Естественно, все эти изменения, кроме тех, которые произошли с его руками, были бы незаметны, если бы на нем была одежда. «У меня получилось! У меня получилось!» пробормотал юноша негромко. В этот момент слезы бесконтрольно потекли из его глаз. Он пережил слишком много боли ради успеха. После всего этого, как он мог не упустить слезы радости? Что-то, что было получено тяжелым трудом, заставило бы вас больше ценить это. Ощущая переполняющую мощь, которая непрерывно распространялась по всему его телу, он просто не мог контролировать свои эмоции. Разумеется, этим юношей был Юйхау. Юйхау, который, наконец, завершил свое слияние с императрицей Скорпионов Ледяного Нефрита, одной из трех императоров Крайнего Севера. Кроваво-красное духовное кольцо, мерцающее четырьмя золотыми узорами, было первым духовным кольцом его боевого духа Ледяной Императрицы. Это было духовное кольцо, достигшее ранга 400 тысяч лет. Да, 400 тысяч лет, а не 399 тысяч лет. Во время процесса слияния ледяной шелкопряд небесного сна использовал свою энергию происхождения, чтобы помочь императрице. Благодаря этому она смогла пробиться сквозь узкое место во время слияния и поднять свое духовное кольцо до ранга 400 тысяч лет. Хотя отличие было всего лишь 100 лет, разница в качестве между ними была так же велика, как между небом и землей. Разница была точно такой же, как между тысячелетним духовным кольцом с тремя золотыми узорами и другим тысячелетним духовным кольцом с четырьмя золотыми узорами. «Мы, наконец-то, добились успеха! В конце концов, вся моя тяжелая работа не была потрачена впустую!» Прозвучал изнуренный, но облегченный голос небесного сна. «Брат, небесный сон!» крикнул Юйхао, слезы потекли из его глаз. «Спасибо!» Разумеется, он понимал, что это с этого момента он больше не был слабым мастером духа из Академии Шрек, который мог рассчитывать только на свой тяжелый труд, чтобы едва догнать остальных, не имея никаких атакующих духовных навыков вообще. Все, что он имел в этот момент, было дано ему ледяным шелкопрядом небесного сна. Таким образом, как он мог не чувствовать себя тронутым? Ледяной шелкопряд усмехнулся. «Хорошо, что у тебя все получилось. Теперь мы завершили самый важный шаг. С духовной костью туловища, полученной от ледяной императрицы, сила твоего тела увеличилась как минимум в пять раз. Твоя выносливость также значительно возросла, так что теперь ты можешь выдерживать, по крайней мере, духовное кольцо трехтысячелетнего духовного зверя». Это также главная причина, по которой я заставил тебя слиться с императрицей, прежде чем ты получишь второе духовное кольцо. Ледяная императрица формально стала главным духовным кольцом твоего второго боевого духа, а также основой твоего второго боевого духа. Она укрепила тебя даже больше, чем я». Твое текущее совершенствование все еще слабое, поэтому ты можешь использовать только очень, очень небольшую часть ее силы. Тем не менее, с увеличением твоего совершенствования, сила, которую она будет давать тебе, преподнесет тебе огромный сюрприз. Сначала я дал тебе четыре духовных навыка и боевого духа, хотя культивирование ледяной императрицы уступает моему, Родословная ее расы намного сильнее, чем моя. Кроме этого, в соответствии с силой 100 тысячелетнего духовного зверя, она также дала тебе еще и четыре духовных навыка в дополнение к духовной кости туловища, которая уже идеально слилась с твоим телом. Причина, по которой ты получил четыре духовных навыка, состоит в том, что ее духовное кольцо дало тебе еще два навыка, и ее духовная кость тоже дала тебе два навыка. Хотя слияние израсходовало ту духовную кость секретного закона, которая была у тебя изначально, все же оно того стоило. Без духовной кости секретного закона боль, которую тебе необходимо было бы испытать, увеличилась бы по крайней мере на 20%. И слияние могло бы быть не таким уж идеальным. «Увеличилась бы на 20%?» Услышав слова ледяного шелкопряда, Юйхао не мог не вздрогнуть. Хотя он уже пережил это, он не хотел даже вспоминать процесс слияния. В особенности это относилось к последним двум часам. В тот момент, когда он подумал об этом, он чувствовал, что его тело сильно чешется. «Четыре духовных навыка! Еще четыре духовных навыка!» Бодро воскликнул Юйхао, после чего начал нетерпеливо задавать свои вопросы. «Брат Небесный Сон, слушай, а какие духовные навыки мне даровала ледяная императрица? Как она вообще сейчас? Удалось ли ей сохранить свое сознание? Расскажи, расскажи все, пожалуйста!» Разумное духовное кольцо было намного сильнее, чем обычное духовное кольцо, которое просто дало бы ему силы. Не говоря уже о том, что со статусом ледяной императрицы на Крайнем Севере ее знаниями, все, что Йоихао хотел сделать, было бы намного проще. Все же второй боевой дух Юйхау был ледяного атрибута, в результате чего ему, вероятно, придется вернуться сюда, чтобы получить больше духовных колец ледяного атрибута. Кроме того, ледяная императрица сделала все возможное для него. Если бы она не смогла сохранить свое духовное происхождение, это было бы крайне печально. Ледяная императрица в порядке. Просто она только что закончила слияние с твоим телом. Хотя у нее и была моя защита, она все еще была очень истощена. Прямо сейчас она глубоко спит. В конце концов, это отличалось от моего слияния с тобой. Когда я слился с тобой, у меня на самом деле почти не оставалось своей духовной силы. Тогда тебе нужно было слиться только с моим духовным происхождением. Более того... «Я — духовный зверь духовного атрибута, что сделало процесс намного, намного проще. Однако для нее это было намного хлопотнее. К счастью, нам все удалось. Она проснется через некоторое время». В тот момент, когда он говорил о ледяной императрице, ледяной шелкопряд небесного сна был явно доволен. «Тогда что насчет четырех духовных навыков? Какие они?» снова спросил Юйхао. Ледяной шелкопряд небесного сна озорно улыбнулся. «Я тоже не знаю. Я не ледяная императрица. Ты узнаешь, что это за навыки, чуть позже. Давай, сейчас иди на восток, и мы найдем тебе второе духовное кольцо». юхал был чрезвычайно счастлив. Теперь, когда он подумал об этом, он все еще являлся мастером духа. Его духовная сила все еще была ограничена двадцатым рангом. Он ничего не мог с этим поделать. Хотя он получил еще одно духовное кольцо, он все же стал первым духовным кольцом его второго боевого духа. Таким образом, он по-прежнему был однокольцевым мастером духа. Если он хочет продолжать совершенствоваться, ему нужно было получить еще одно духовное кольцо. — Брат Небесный Сон, я должен получить еще одно духовное кольцо для своих духовных глаз или для боевого духа ледяной императрицы? — спросил Юйхао. Оба его боевых духа были однокольцевыми, поэтому перед ними появлялся выбор. Будет ли он продолжать укреплять духовные глаза или боевого духа ледяной императрицы? Эти пути определенно шли в разных направлениях. Обычно мастера духа, обладающие двумя боевыми духами, не получают духовные кольца для обоих своих боевых духов одновременно, потому что это уничтожит, уничтожит величайшее преимущество обладания двумя боевыми духами. По-настоящему могущественные мастера духа с двумя духами сделают все возможное, чтобы увеличить свою духовную силу, совершенствуясь и добавляя духовные кольца к одному или тому же боевому духу. Когда они достигнут определенного уровня, они начнут добавлять духовные кольца ко второму боевому духу. Благодаря этому получится так, что их второй боевой дух будет иметь только высокоранговые духовные кольца. В таком случае... Они будут намного сильнее, чем другие мастера духа их ранга. Однако, сделать это не так уж и просто. Обычно мастера духа с двумя духами добавляют духовные кольца к своему второму боевому духу, когда они находятся, по крайней мере, на уровне где-то семи колец. Например, Сяо-Сяо. У нее не было другого выбора, кроме как добавить духовное кольцо к своему второму боевому духу, чтобы претендовать на место в Академии Шрек и получить определенное преимущество над другими учениками. Вот почему она решила добавить духовный навык к своему второму боевому духу. Помимо дарования духовного навыка, духовное кольцо также всесторонне увеличивает способности мастера духа. После долгих размышлений и желания как можно быстрее увеличить свое совершенствование, Сяо-Сяо решила добавить духовное кольцо к своей флейте поклонения девяти фениксов. Однако это было только ее первое духовное кольцо. Прежде чем достичь ранга семью кольцами, она определенно больше не будет добавлять духовные кольца к своей флейте поклонения девяти фениксов. Если Йойхау решит продолжать добавлять Духовные кольца к своим духовным глазам, ему долгое время придется идти по пути Мастера Духа Системы Контроля. Если он решит добавлять Духовные кольца к Ледяной Императрице, он переключится на путь Мастера Духа Системы Атаки. Не было никаких сомнений в том, что он определенно станет гением Системы Атаки номер один в Академии Шрек, если решит перейти на путь Мастера Духа Системы Атаки обладая четырехстысячной летним духовным кольцом. В этом не было абсолютно никаких сомнений. Однако, как бы он объяснил появление у него четырехсоттысячелетнего духовного кольца? Ледяной шелкопряд небесного сна сказал, «Юйхао, я полагаю, ты уже задумывался об этом». «Это правда, что ледяная императрица очень сильна, но, исходя из моего опыта, тебе придется как можно сильнее скрывать свои способности, если ты хочешь прожить подольше. Более того, даже если ты решишь развивать ледяную императрицу, сейчас тебе придется найти второе духовное кольцо для твоих духовных глаз». «Все потому, что первое духовное кольцо твоего боевого духа, ледяной императрицы, слишком примечательны. Ты должен скрыть его, иначе ты станешь подопытной крысой в исследовательской лаборатории». Юйхао кивнул в знак согласия. «Брат Небесный Сон, я принял решение. Я собираюсь продолжать совершенствовать свои духовные глаза». Как только мое совершенствование станет достаточно высоким, я продолжу добавлять духовные кольца к своему боевому духу ледяной императрицы. В будущем я изо всех сил постараюсь не использовать ледяную императрицу. Таким образом, другие люди не смогут увидеть, насколько особенным является мое духовное кольцо». Ледяной шелкопряд небесного сна улыбнулся и сказал. «Ха! Почему ты не хочешь использовать ее?» «Если ты не будешь использовать ее, тогда как мы будем вызывать благоговение у остальных?» «Эта Академия Шрек не так-то проста. Если ты хочешь занять в ней стабильное положение, тебе придется продемонстрировать некоторую часть своей силы. Если ты хочешь использовать Ледяную Императрицу, тебе не обязательно быть очень осторожным». Юйхау был в недоумении. «Брат Небесный Сон, я тебя не понимаю!» Ледяной шелкопряд Небесного Сна ответил таинственным тоном. «Ты все поймешь, когда получишь второе Духовное Кольцо! Итак, ты действительно считаешь, что выглядишь очень привлекательно, будучи обнаженным! Быстро оденься, чтобы мы смогли продолжить! Время не течет медленнее, пока ты стоишь здесь!» Ты, вероятно, должен знать, что твоя школа скоро собирается снова открыться. На самом деле, я не уверен, сколько у нас осталось времени до того, как это произойдет. Я потерял счет времени еще во внешнем мире, пока помогал ледяной императрице слиться с тобой». Когда он услышал это, Юйхау сразу же был шокирован. По его подсчетам, сначала каникул должно было пройти не меньше пятнадцати дней, ему потребуется немного времени, чтобы вернуться, поэтому он не мог позволить себе не спешить. Бледно золотой свет вспыхнул в глазах Юйхау, когда он убрал боевого духа ледяной императрицы и активировал свое духовное обнаружение. Однако он едва не прыгнул от шока, когда только что использовал свое духовное обнаружение. Параллельно с ростом его совершенствования в Академии, диапазон его духовного обнаружения также постоянно увеличивался. Когда он покидал Академию, тот уже превысил 80 метров во всех направлениях. Если бы он сфокусировал его в одном направлении, то мог бы превзойти даже 200 метров. Однако в этот момент, когда он выпустил свое духовное обнаружение, Юйхао сразу почувствовал, как его глаза выпустили неописуемый поток воздуха. Сразу после этого земля в радиусе 200 метров вокруг него, включая метр вглубь в снег и небольшую часть земли под ним, была охвачена зоной его духовного обнаружения. Как только это произошло, в его сознании стало появляться большое количество информации. Как могло такое большое увеличение диапазона духовного обнаружения и объема получаемой информации не шокировать его? Он был в шоке! «Как?» как как как как это могло произойти безучастно спросил Хао, сумев отыскать валяющийся неподалеку двадцать четыре моста лунного света кошелечек используя свое духовное обнаружение то что ты вынес столько боли не прошло даром разве ты не заметил что твое духовное море почти удвоилось Если бы ты следовал обычной процедуре получения своего второго духовного кольца, твое духовное море стало бы настолько же большим, только когда ты достиг бы ранга трех колец. Тем не менее, ты полагался на свою собственную силу воли, чтобы противостоять этой боли. Таким образом, твое духовное море развилось. Конечно, я также использовал свое духовное происхождение, чтобы помочь тебе немного. Поздравляю! На данный момент ты можешь высвободить силу эквивалентной силе пятитысячной духовного кольца, в то время как выносливость твоего тела позволяет тебе получить и полностью полагаться на трехтысячелетнее духовное кольцо. Когда он услышал слова ледяного шелкопряда, шелкопряда небесного сна, в сердце Юйхао тут же осталось только одно чувство – счастье. После испытания такой сильной боли в его сердце осталось несколько теней. Однако в этот момент боль и горечь закончилась, а награды, которые он получил, только начали проявляться. Наконец он почувствовал, что все стоило того. После того, как за его усилия он был должным образом вознагражден, тени в его сердце естественным образом сократились. Он достал одежду из 12,4 мостов лунного света, но решил надеть лишь простую рубашку, так как ему совсем не было холодно. Ну и шутка. С таким существом, как императрица скорпионов ледяного нефрита внутри него, количество вещей во всем мире, которые могли хотя бы позволить его чувствовать холод, было практически нулевым. Его собственное тело стало практически сущностью чрезвычайно холодного льда. Иди! — закричал ледяной шелкопряд небесного сна, потрясая кое-какого человека, который глупо хихикал сам с собой, возвращая того быстро в чувство. Этот определенный кое-кто поспешно вскочил на ноги. Изначально холодный климат больше не был проблемой для Юйхау, поскольку духовное кольцо и духовная кость, которую он получил от императрицы скорпионов ледяного нефрита, сделали так, что качество его нынешнего телосражения намного превосходило то, что было раньше. Он яростно бросился сквозь снег, оставив позади себя лишь несколько неглубокие следы. На самом деле снег больше не мешал ему. Духовная сила в его теле постоянно циркулировала, но казалось, что она не расходуется вообще. Поразительно, но сейчас Юйхао полагался исключительно на свою физическую силу, чтобы нестись по снегу. Он не знал, сколько времени прошло с тех пор, когда он что-либо ел или пил, но он вообще не испытывал голода или какой-либо жажды. В данный момент он чувствовал только, что все на бескрайних и бесконечных ледяных равнинах было чрезвычайно красивым. В Академии Шрек пришло начало нового семестра, которое было самым важным периодом временем каждого года. Большой поток людей уже прибыл за пределы Академии Шрек к рассвету. Помимо возвращающихся студентов было также подавляющее число родителей, которые привели своих детей, чтобы зарегистрировать их на вступительный экзамен. Независимо от вашего происхождения или даже от места, из которого вы прибыли, вам все равно придется идти домой, если вы не пройдете вступительный экзамен. Несколько старшекурсников находились за школьными воротами, помогая учителям проводить экзамен. Хотя они были всего лишь студентами, они все еще могли представлять Академию Шрек, поскольку все они были по крайней мере ранга старейшины духа с тремя кольцами. Поскольку они достигли ранга старейшины духа, они имели значительный статус на континенте. Самое минимальное требование для студента, чтобы закончить внешний двор Академии Шрек, было стать предком духа с четырьмя кольцами. Если бы вы не смогли стать предком духа, вы не смогли бы стать студентом шестого курса. В конце концов, вас бы просто исключили еще во время экзамена по переходу на шестой курс. Прошло 28 дней каникул. И новый учебный год начнется всего через два дня. Пока новички спешили принять участие во вступительном экзамене Академии, старшие ученики тоже не сидели без дела. Их экзамены по переходу на следующий курс тоже скоро должны были начаться. Они смогут по-настоящему перейти на следующий курс только после того, как пройдут свои экзамены по продвижению. Если бы им это не удалось... Они должны были бы сделать то же самое, что и новички, которые не смогли сдать вступительный экзамен. Просто вернуться домой. По крайней мере, две трети старшеклассников к этому моменту уже вернулись в академию. Они вообще не смели расслабляться во время каникул. Видя, что семестр скоро должен был начаться, они, естественно, вернулись пораньше, чтобы спросить своих учителей о содержании их экзаменов. В дополнение к этому они также просили своих учителей дать им немного указаний, дополнительных указаний. Студенты, которые были достаточно сильны, естественно, не боялись экзаменов. Наоборот, они наслаждались ими. С помощью них они могли посмотреть на фактические плоды своего совершенствования. Тем не менее, каждый экзамен становился чрезвычайно трудным барьером для подавляющего большинства студентов. Таким образом, почему бы им не воспользоваться каждой возможностью, которая им выпадала?» Человек с поразительной скоростью пролетел мимо берега озера Морского Бога и быстро пронесся через площадь Шрек. Когда он прибыл в общежитие первого года, он пробормотал про себя. «Ах, я опоздал! Я опоздал!» Он определенно вернулся раньше и, вероятно, даже ждет меня с нетерпением – «Ах, это я во всем виноват. Ну ладно, зачем я должен был идти и выкладываться на полную снова и снова? В любом случае, я определенно удивлю этого парня. Ха-ха-ха. Вот дела!» С этими словами юноша прибыл к дверям общежития. Старший, который всегда был на входе общежития, все еще лежал на своем кресле в непринужденной манере, испуская неописуемое чувство неторопливости, находясь здесь. «Здравствуйте, дедушка!» Взволнованно выпалил юноша, когда ворвался в общежитие. На лице старика появилось странное выражение, но он быстро вернулся к обычному состоянию. Прищурившись, он с комфортом погрузился в полусонное состояние. «Тук-тук-тук!» Молодой человек бросился обратно к своей комнате, затем сильно постучал в дверь, из-за чего с нее даже начала падать пыль. «А?» Юноша поспешно уклонился от пыли, чувствуя, что что-то не так, и он тут же сказал... «Юйхао! Быстро открывай дверь! Просто посмотри, как ты обленился! Ты действительно только и знаешь, как совершенствоваться, черт побери! На двери уже достаточно пыли, чтобы завалить кого-нибудь, но ты все еще даже не очистил ее!» Да, юношей, который так спешил, был Ван Дун. Похоже, он не сильно изменился в сравнении с тем, как он выглядел месяц назад. На нем все еще была форма первокурсника, но его короткие розовато-голубые волосы немного отросли. Его большие яркие глаза также стали немного живее и были заполнены волнением. Они были разлучены почти на целый месяц, однако Ван Дун задержался из-за нескольких проблем на обратном пути. Ему с большим трудом удалось прибыть только за три дня до начала семестра, что было намного позже, чем то, о чем они ранее договаривались с Юйхао. Он думал, что Юйхао определенно прибудет раньше. В конце концов, самый быстрый способ, которым они могли совершенствоваться, это заниматься этим вместе. Он сильно винил себя за позднее возвращение. Он как раз собирался извиниться перед Юйхао и сказать ему несколько хороших слов. Вот почему он не использовал свой собственный ключ, чтобы открыть дверь и войти самостоятельно. «Нет ответа?» Вандун не мог удержаться от изумления, пока общежитие оставалось в тишине. «Эй!» «Не будь таким мелочным! Ты все еще злишься на меня! Я не специально вернулся поздно, меня кое-что задержало!» Вандун снова постучал в дверь, однако ответа по-прежнему не было. хао Ты, блин, мелкий скряга! Если ты не откроешь дверь, я сам ее открою!» Яростно сказал Вандун. «Ответа по-прежнему не было!» В этот момент Вандун не мог не чувствовать себя ошеломленным. Он чувствовал, что, хотя он и опоздал, с отношениями между ним и Юйхао в сочетании с характером Юйхао, он не опустился бы так низко, чтобы игнорировать его таким вот образом. Вандун достал ключ и начал отпирать дверь. Внутри было тихо. Все было точно так же, как когда они уходили. Не было никаких изменений вообще. Матрас Вандуна был свернут и покрыт белой простыней, чтобы защитить его от пыли. С другой стороны, кровать Ихао все еще была пустой. Слой пыли уже появился на земле и на столе, словно в комнате давно никого не было. Вандун ворвался в комнату общежития, посмотрев на свою кровать, а затем на кровать Ихао, и он почувствовал, как его сердце сжалось. Его лицо сразу же побледнело. Он не вернулся? На самом деле... Он что, на самом деле еще не вернулся? Дун мгновенно почувствовал, как волна мурашек движется от его ног прямо к голове. Он предпочел бы, чтобы Юйхау ждал его заранее и начал ругать его, как только увидит, но не то, что сейчас было перед ним. Чувство опустошения его сердца заставило его дыхание даже внезапно ускориться. «Как это возможно?» Он до сих пор не вернулся, разве он не говорил, что его ждет учитель у великого леса звездного духа? Он ушел только, чтобы получить свое второе духовное кольцо. Там же был учитель, сопровождающий его. Почему он до сих пор не вернулся? Он сирота. Куда он еще мог пойти? Вандун сразу стал беспокоиться. Он быстро сделал несколько глубоких вдохов, немного пыльного воздуха в комнате общежития, затем внезапно обернулся и бросился к входу в общежитие. Дойдя до него, он мгновенно опустился на колени возле разлегшегося старца. «Дедушка, дедушка, ты видел хау Он живет в комнате со мной. Ну, этот парень такой, такой, который всегда возвращался в общежитие со мной, вместе со мной. Ты видел его?» Старик прищурился и покачал головой. Вандун прикусил нижнюю губу и встал. После этого он сразу же бросился к учебным зданиям. Добравшись до учебных зданий, он направился прямо к кабинету Джоуи. Дверь в ее кабинет была широко открыта, и несколько студентов разговаривали с ней. Вандун очень волновался, поэтому он даже не удосужился поступчать ее дверь. Как порыв ветра он тут же бросился внутрь. Учитель Джоуи! Учитель Джоуи! Все ученики, стоящие перед письменным столом Джоуи, были первокурсниками, и все были потрясены поспешным входом Вандуна. Все они знали о том, что Джоуи больше всего ненавидела студентов, которые нарушали правила. Несмотря на то, что Ван Дун был старостой класса, он все еще действовал слишком смело. Однако их поразил тот факт, что Джоуи не только не впала в ярость, когда она увидела Вандуна, она даже встала. Затем они оба разговаривали нетерпеливым голосом в одно и то же время. Где Юйхао? Учитель Джоуи, вы тоже не видели Юйхао? В тот момент, когда они закончили говорить, они оба были ошеломлены. После этого они в одно и то же время снова сказали «Вы тоже ищете Юйхао?» Том 8, глава 45 «Ты все еще жив?» Казалось бы, молчаливое понимание между Джоуи и Вандуном заставило студентов, стоящих перед столом Джоуи, войти в состояние шока. Они не понимали, что только что произошло. Джоуи им помахала и сказала, вы, ребята, можете идти и готовиться. Да, учитель. Хотя трем студентам было очень интересно, что происходит, они не смели задерживаться здесь. Они поспешно покинули кабинет Джоуи, ловко закрыв за собой дверь. Ван Дун заговорил нетерпеливо. Учитель Джоуи, Юйхау еще не вернулся. Если вы тоже не видели его, то почему бы нам не пойти в отдел духовных инструментов и не спросить их об этом? Джоуи нахмурила брови, и в ее глазах появился намек на гнев. «В этом нет необходимости. Я уже ходила туда, чтобы спросить их об этом. Что делает этот парень Юйхао? Он сказал мне, что учителя из отдела духовных инструментов сопроводят его, чтобы получить духовное кольцо, но...» Когда я спросила Фан Юя об этом, он сказал, что Юйхау сказал ему, что учителя из-за дела боевых духов отведут его, чтобы получить духовное кольцо. Разве он не соврал обеим сторонам? В конце концов, с ним никто не пошел. Не говори мне, что этот парень пошел в великий лес Звездного Духа в одиночку. Услышав ее слова, Ван Дун сразу же стал еще более взволнованным. «Не может быть! У него даже нет никаких атакующих навыков! Так как же он собирается охотиться на духовного зверя самостоятельно? Это слишком, слишком опасно! Не может быть этого! Этого не может быть! Почему он такой глупый? Когда мы расставались, его настроение было нормальным!» Джои тихо сказала. «Он определенно что-то скрывает от нас. Давай сделаем так, немедленно!» «Иди в общежитие старшеклассников и приведи сюда Сяо Я и Бэй-Бэя. Если их тоже нет, ну тогда будет понятно, что именно произошло. Юй-Хао принадлежит к Титан, поэтому они могут знать, что произошло. Если Бэй-Бэя и Сяо Я последовали за ним в Великий лес Звездного Доу, то все встанет на свои места». «Хорошо, учитель Джоуи!» Ван -Дун развернулся и ушел. Прямо сейчас он молился, чтобы Бэй-Бэй и Сяо Я еще не вернулись. Должно быть, они последовали за юй чтобы помочь ему получить духовное кольцо. Однако, реальность не могла просто измениться из-за чего-то желания. Через несколько секунд Бэй-Бэй и Сяо появились в офисе Джоуи. Хотя они только что прибыли, они в самом деле уже вернулись. Услышав, что юй не вернулся, они оба были поражены, Бэй-Бэй сказал. «Учитель Джоуи, наш младший брат был в порядке, когда мы в последний раз видели его. Он не мог отправиться охотиться на духовного зверя в одиночку. Хотя мы видели, что он сам мог убить духовного зверя, когда мы впервые встретились, но в итоге он получил ранение. Кроме того, убитый им духовный зверь имел всего лишь десятилетний ранг. На этот раз он еще ищет свое второе духовное кольцо». «С его боевой силушкой, даже с низкоранговым духовным инструментом и боевыми искусствами нашей секты Тан, ему все равно будет крайне трудно справиться со столетним духовным зверем. В конце концов, его совершенствование все еще слишком низкое. Наш младший брат очень умен, так почему же он поступает так безрассудно и неразумно?» «Они все смотрели друг на друга». Как бы они ни думали об этом, они просто не могли понять, почему Юй Хао лгал всем, когда уходил из академии. Он не вернулся, и паниковать было бесполезно. Джоуи беспокоилась, но Фан Юй был еще более обеспокоен, чем она. Ему было так трудно найти такого хорошего ученика, который даже проявлял такое удивительное количество талантов в области создания духовных инструментов. Тем не менее... Он на самом деле вынашивал такой скрытый план. Было бы странным, если бы он не чувствовал беспокойства. Как и другие, он не был полностью уверен, почему Юйхао сделал это. Однако, понимая Юйхао, он знал, что он ненадежный человек. У него определенно были трудности, которые просто не оставили ему иного выбора, кроме как сделать это. У каждого человека, который был близок с Юйхао, были свои мысли по этому поводу. Некоторые из них были злы, некоторые раскаивались, а некоторые были озадачены. Однако никто из них не смог вспомнить истинную причину, по которой хаос скрыл от них правду, но время ни для кого не стояло на месте. В одно мгновение прошел один день, через несколько мгновений прошел и второй день, и, наконец, снова пришло время поступления в Академию Шрек. Группы студентов с разных курсов сообщили и регистрировали свои имена, вступительные экзамены уже закончились и новички уже поступили в академию. Тем не менее, студентов из других возрастных групп все еще ожидал предстоящий экзамен на повышение квалификации. Период регистрации начинается с самого утра и продолжался вплоть до конца второй половины дня вандун уже завершил процедуру регистрации. После этого он с тревогой стоял у входа в Академию Шрек и смотрел в ожидании. Почему? Почему? Почему он еще не вернулся? Почему? Правила Академии Шрек были очень строгими. Если ты не сможешь зарегистрироваться вовремя, тебе пришлось бы покинуть школу. Небо постепенно темнело, но он еще не вернулся. Когда Ван Дун смотрел вдаль, его взгляд уже стал отрешенным. В этом году ему было всего двенадцать, и он был немного моложе ю Хао. За свои двенадцать лет жизни он впервые так много думал о ком-либо. Его ноги уже онемели после того, как он так долго стоял, но сцены его учебы и культивации с Хао в одно и то же мгновение в той же комнате общежития в течение прошлого года непрерывно всплывали в его голове. Они вместе ходили на занятия, вместе совершенствовались, вместе участвовали в экзамене первокурсников, вместе стали чемпионами, вместе ели жареную рыбу и вместе закончили первый год в Академии Шрек. «Я уже вернулся! Так где же ты?» Небо постепенно темнело, а от заката остался лишь бледно-красивый след на краю горизонта. Зарево заката было очень красивым, но оно не могло осветить дымку в сердце Вандуна. Поздно. Он уже опоздал. Точно опоздал. Он уже пропустил время регистрации. Он не сделал этого. Он не сделал этого. бей бей сяо -сяу и Сяу-Я также подошли ко входу в академию. Их выражения потемнели, когда они смотрели на постепенно тускнеющее небо. Вандун даже не знал, как он вернулся в общежитие. К тому времени, когда он вернулся, небо снаружи было полностью черным. В конце концов, Ейхау не успел вовремя зарегистрироваться, однако в этот момент Вандун не стал его винить. Пока ты можешь вернуться живым, все будет хорошо. Больше всего он боялся, что Хао погиб в Великом лесу Звездного Духа. Если бы это произошло, у него не осталось бы даже трупа для похорон. Размышляя, Вандун медленно сел на кровать Юйхао, которая все еще была покрыта пылью. В этот момент он, похоже, забыл о своей бактериофобии. Юйхао, ты все еще жив или нет? Вандун не мог не сжать кулаки. Его глаза постепенно покраснели, и в его сердце появилась тревога, которая могла свести с ума. В этот самый момент звук поспешных шагов прозвучал снаружи. Они сопровождались звуками тяжелого дыхания человека. Вандун поднял голову, несколько ошеломленный. Сразу после этого человеческая фигура внезапно ворвалась внутрь комнаты общежития. — Я облажался! Я... Я... Я так облажался! Я опоздал! Я бежал так быстро, как только мог, но все же опоздал! Вот чертовщина! Ворвавшийся юноша с тревожным выражением лица пробормотал себе под нос очень мрачно. Подняв голову, чтобы посмотреть на Вандуна, он улыбнулся. Ты вернулся? Сегодня день, когда заканчивается регистрация или нет? Вандун, я облажался. Я опоздал. Так не пойдет, мне нужно скорее начти у найти учителя Джоуи и придумать, как завершить регистрацию этой ночью. С этими словами юноша обернулся, собираясь уходить. Юихао! Внезапно раздался необычный громкий визг, заставив уходящего Юхау почувствовать, как что-то врезается ему в спину. Он почувствовал, как поразившая его сила сразу же повалила его на землю, затем его спина была поражена чередой подобных тайфунных кулаков. Все верно. Мог ли юноша, который ворвался в комнату, не быть владельцем пустой кровати, Юйхао? Несмотря на то, что он исчерпал всю свою энергию, он все же опоздал. Он просто потратил слишком много времени на слияние с ледяной императрицей и даже не знал, сколько времени он потратил на самом деле. После того, как ледяной шелкопряд помог ему получить второе духовное кольцо, он покинул ледяные равнины. Спросив у кого-то, какой сейчас день, он был ошарашен, он изо всех сил бросился назад в академию и все же опоздал на один день. Юхао обхватил руками голову, чувствуя себя несколько ошеломленным после избиения Вандуна. Он почувствовал, как два мягких комка мяса без остановки движутся на его заднице, в результате чего его уставшие ягодицы ощутили такое расслабление, что было совсем неплохо. «Ты все-таки вспомнил, что надо вернуться!» «Ублюдок, ты все-таки вспомнил, что надо вернуться!» Из глаз Вандуна потекли слезы. Это был первый раз, когда он на самом деле беспокоился о ком-то, кроме членов своей семьи. В тот момент, когда он увидел Юйхао, он почувствовал, как что-то в его сердце просто разбилось. Это заставило подавляемые им эмоции бесконтрольно вырваться. Его кулаки постепенно теряли свою силу, и он внезапно начал рыдать, сидя на спине Юйхао. Юйхао первоначально чувствовал себя мрачно после избиения Вандуна, но теперь он был ошеломлен плачем последнего. Пока его прижимали к земле, он не мог встать. Даже если бы захотел, все равно не мог. В течение некоторого времени Юйхао не мог не чувствовать себя полностью растерянным. «Вандун, почему ты плачешь? Почему ты ведешь себя как девушка?» Растерянно спросил Юйхао. «Ублюдок, ты разве не знаешь, как все волнуются?» Я даже думал, что ты превратился в кучку навоза духовного зверя в Великом Лесу Звездного Духа. Зачем ты соврал нам всем и сказал, что тебя будет сопровождать учитель? Чтобы помочь с убийством духовных зверей, почему ты ушел один?» Ван Дун сидел на Юйхао, руками крепко держась за его плечи, пока сердито отчитывал его. «Это... учителя ведь не узнали об этом, верно, Ван Дун?» — спросил Ейхау несколько виноват. — Ты куча мусора! Ты даже не вернулся вовремя! По-твоему, вообще возможно, чтобы они не узнали об этом? Ван Дун скрежетал зубами от гнева, сдерживая, чтобы не укусить Юйхао несколько раз, чтобы выразить свой гнев. Юйхао горько улыбнулся. — Почему бы тебе не встать, прежде чем мы продолжим разговор, а? Ты не тяжелый, но ты не можешь продолжать просто так прижимать меня к полу. Только тогда Вандун отреагировал. Как будто его ударило током, он сразу вскочил вверх, а его лицо уже покраснело. Юхау перевернулся и встал. Глядя на заплаканного Вандуна, он понял, что последний беспокоился о его безопасности. Он не мог не чувствовать себя взволнованным. Почесывая голову, он виновато сказал: "Вандун, прости, я заставил тебя беспокоиться. Я. Я не думал, что я. Так задержусь, это на самом деле произошло потому, что я потерял счет времени. Вытерев свои слезы, Вандун яростно уставился на него. — Ты врал! Ты врал нам всем! Если ты не дашь мне логического объяснения этому, я тебя не прощу! Йехао лукаво улыбнулся. — Просто посмотри на себя. Ты выглядишь, как маленькая плачущая девочка. Куда делась внушительная сила мастера духа системы атаки, а, Вандун? Вандун был поражен, Тон его голоса сразу стал глубоким. Кого ты сейчас назвал маленькой девочкой? Ты не собирался искать учителя Джоуи? Иди быстрее, я пойду сразу за тобой. Учитель Джоуи тоже очень зла. Тебе лучше помолиться об удаче. Во время разговора он несколько нетерпеливо вытолкнул Юхау за дверь. Юха очень хотел найти учителя и объяснить ситуацию. В конце концов, он не хотел, чтобы его вот так вот просто исключали. Таким образом, он не заметил, насколько смущенным был Ван Дун. Выйдя из общежития, Ван Дун наконец успокоился. Повсюду был тусклый ночной свет, и он внезапно почувствовал душевное спокойствие, глядя на Юйхао, который находился перед ним. В этот момент все его заботы исчезли с лица земли. Сбросив такой камень сердца, он даже почувствовал себя уставшим. — О чем ты вообще думал? Ты даже солгал учителю! Сделав два шага вперед, он догнал Юйхао, затем Вандун пошел прямо рядом с ним. Юйхао горько улыбнулся. «Трудно все это объяснить. Я расскажу об этом, когда мы найдем учителя Джоуи. Я не могу сейчас все объяснить», — Вандун сказал. «В любом случае, будь немного осторожнее. Я чувствую, что опоздание не будет большой проблемой. Хотя...» «Правила Академии довольно строгие, они гораздо более снисходительны для основных учеников, как мы. В любом случае, ты основной ученик отдела духовных инструментов. Проблема в том, что теперь тебе нужно объяснить причину, из-за которой ты солгал учителям, чтобы они перестали акцептировать на этом все внимание. Пока учитель Фан Ю и учитель Джоуи готовы защищать тебя, больше проблем не возникнет. Я уверен, что ты знаешь о характере учителя Джоуи». Учитель Фан Юй ничего об этом не сказал, но он определенно очень волновался. Юйха уже думал о плане во время своего возвращения. Кивнув, он сказал, «У меня действительно есть особая причина, почему я сделал то, что сделал. Я верю, что они определенно поймут это». Продолжая разговаривать, они прибыли к учительскому зданию. Учителя из внешнего двора жили в офисном квартале, на нижних этажах располагались учительские кабинеты, а на верхних этажах находились их дома. Однако Юйхай и Вандун никогда не были в доме Джоуи. Таким образом, они могли только попытать счастье, встретив ее в кабинете. Их удача оказалась довольно неплохой, свет в кабинете Джоуи все еще горел. Еще до того, как они достигли двери в кабинет Джоуи, Юйхао и Вандун услышали ревущий голос Джоуи. — Фан Юй, какого черта ты только что сказал, что хотел сделать этот паршивец? — Паршивец Юйхао. — Мы сделали все возможное, чтобы развивать его, но он на самом деле обманул нас и сбежал. Он до сих пор не вернулся. — Как ты думаешь, по какой причине он должен был гать нам? Ты ведь не считаешь, что ему не будет полезна помощь учителя для получения духовного кольца? Я и правда не думала, что на самом деле совершу такую ошибку. а «Первоначально я думала, что он был чрезвычайно честным студентом, который был готов много трудиться. Я не думала, что он окажется таким неблагодарным паршивцем. Это действительно меня бесит. Не дай мне просто увидеть его снова, иначе я сдеру с него всю кожу!» Услышав слова Джои, Юйхау невольно вздрогнул. Он почувствовал, как кожа на его голове немеет. С несколько умоляющим выражением лица он посмотрел на вандуна Вандун посмотрел на него с улыбкой, которую нельзя было считать улыбкой, после чего сделал жест, который означал «Дальше ты идешь один». Кто просил тебя врать всем вокруг? Кто просил тебя возвращаться слишком поздно? Так тебе и надо. Иди!» Собравшись с духом, Йоихау осторожно двинулся в кабинет у Джоуи. В этот момент раздался голос Фан Юи. «Хорошо, перестань ты так злиться. Ты думаешь, я не переживаю меньше тебя? Разве ты не знаешь, как трудно найти ученика для передачи наследия? Юйхау более талантлив, чем, чем Кайта. Разве ты не знаешь, сколько надежд я возложил на него? Теперь, когда он исчез, я еще больше взволнован, чем ты!» «Но я все же чувствую, что то, что ты говоришь, неправильно. Я так долго с ним общался и стал хорошо понимать его. Хотя у него много планов, он, но он очень добрый и устойчивый человек. Он определенно не сделает ничего глупого. Поскольку он солгал нам, чтобы отправиться в одиночку, я считаю, что у него определенно есть причина для этого». «Теперь мы можем только ждать его возвращения. Таким образом, я верю, что он даст нам на логическое объяснение», Джуи несчастно сказала. «Он уже опоздал. Так какой, черт возьми, смысл ему возвращаться теперь, разве его не исключат?» Фан Юй сказал. Это еще не определено. Пока у него есть разумное объяснение, мы можем раскрыть тот факт, что он является основным учеником отдела духовных инструментов, чтобы позволить ему остаться в академии. Его временное положение основного ученика в ва вашем отделении боевых духов уже подходит к концу, поэтому он определенно лишится своих привилегий, если не сможет показать невероятных результатов во время экзамена. Раз уж это так, мы сможем просто раскрыть его положение. В любом случае, декану Цань очень понравилась наша уловка. Юхау был взволнован, слушая дуэт мужа и жены. Он солгал своим учителям, но они все равно волновались за него. Его сердце наполнилось сильным чувством вины, и он хотел прямо сейчас рассказать им правду. Слабый голос ледяного шелкопряда небесного сна прозвучал в его голове. «Если ты не хочешь, чтобы тебя использовали в качестве морской свинки, тебе лучше контролировать то, что ты собираешься сказать!» Юйхао сразу же пришел в себя, выслушав напоминание от ледяного шелкопряда небесного сна. «Правильно! Несмотря ни на что, он не мог раскрыть правду одномиллионнолетнего духовного зверя в дополнение к одному из трех императоров Крайнего Севера стали его разумными духовными кольцами». Эту ситуацию нельзя было описать даже словом «УДИВИТЕЛЬНО». Сжав зубы, Юйхау ускорил шаги, достигнув двери кабинета Джоуи. Дверь кабинета Джоуи не была заперта, и в это время больше никого не было в здании учительских кабинетов. юхау заглянул головой внутрь как раз вовремя, чтобы увидеть чрезвычайно нежную сцену. На Джоуи не было маски, и ее красивое лицо было заполнено яростью. Тем не менее... Она сидела на бедре Фан Юя, пока ее руки обвивали шею Фан Юя. Руки Фан Юя тоже были обернуты вокруг ее талии. «Учитель Фан Юй, учитель Джоуи, я вернулся!» Фан Юй и Джоуи оба были ошеломлены появлением Юйхао. Хао. Джоуи подсознательно вскочила с бедра Фан Юя. Ван Дун был прямо позади Юйхао, и он впал в ступор до такой степени, что он был даже поражен этой сценой. Хотя он слышал о маске Джоуи от Юйхао, он все же впервые увидел истинную внешность учителя Джоуи. Кроме того, это произошло в ситуации, когда она совсем не скрывала себя. — Юйхао, ты все-таки вспомнил, что надо вернуться! Джои сердито бросилась к нему. — Надо сказать, что Юйхао действительно повезло. Изумленный Ван Дун подсознательно выпалил. — Учитель Джоуи, вы такая хорошенькая! Властная Джоуи была на мгновение ошеломлена. В одно мгновение пламя гнева в ее сердце уменьшилось более чем на 30%. Сделав паузу, она яростно уставилась на Юйхао. «Заходи внутрь и закрой дверь». В этот момент Юйхао полностью осознал, почему Джоуи обычно приходилось носить на своем лице маску старой бабки. Мало того, что она была красива, ее черты лица были чрезвычайно нежными и мягкими, «Хотя в настоящее время она была переполнена гневом, ей было слишком трудно устанавливать сдерживающий эффект на других учеников. Вместо этого другие подумывают, подумают, что она была просто красавицей, которая устраивает истерики». Фан Юй сидел неподвижно. Его взгляд устремился на Юй Хао. Хотя он только что оправдывал ученика, которым гордился, мог ли он действительно вообще не злиться? Опустив взгляд, Юйхао послушно вошел в кабинет Джоуи. Вандун тут же после входа закрыл за собой дверь. Юйхао подошел к Фан Юю и, упав на колени со звуком ту ду сказал. «Учитель, я поступил неправильно». Сердце Фанюи изначально было наполнено пламенем гнева. Юйхао вернулся, и он ждал суровым выражением лица, пока ученик, которому так гордился, начнет оправдываться. Однако. Йойхау Хау не стал оправдываться. Вместо этого он сразу же упал на колени, чтобы признать свой проступок. Жесткие линии лица Фан Юя сразу же немного смягчились. Надо было сказать, что любой учитель будет немного более снисходительным по отношению к ученикам, которых он больше любит. Джоуи и Фан Юн не были исключением из этого правила. Джуи была предельно строга к своим ученикам, но так как Фан Юй был здесь, она не сказала ни слова. Вместо этого она стояла позади Фан Юя, отдавая инициативу своему мужу. «Почему?» – равнодушно спросил Фан Юй. Йихао поднял голову, отвечая с чувством вины. «Учитель, я поступил неправильно. Я не должен был гать вам и учителю Джоуи. Тем не менее, я... я боялся, что вы будете беспокоиться обо мне. Вот почему я должен был соврать перед уходом» потому что я даже не был уверен, смогу ли я вернуться после ухода. Он уже думал о многих способах принести извинения. Благодаря помощи ледяного шелкопряда в его оправдании практически не было дырок. Его наполненный чувством вины тон не был поддельным, но он не мог сказать правду. Неважно, для него или для двух его учителей, не обязательно все закончится хорошо, если он скажет правду. а Услышав слова Юйхао, Фан Юй, Джоуи и даже Вандун были тронуты. Джоуи не могла не сказать. «Есть ли что-то, с чем Академия не может помочь тебе справиться? Тебе обязательно было делать это самостоятельно? Ты хочешь сказать, что мы не смогли бы тебе помочь, если бы ты сказал нам правду?» Юйхао тихо покачал головой. «Вы не смогли бы мне помочь? Возникла проблема с моим боевым духом. Учитель Джоуи, вы помните...» Во время занятий учитель Ван говорил нам, что самым страшным для мастера духа было разрушение их боевого духа. Учитель Джои была удивлена. Что? Твой боевой дух? Юхау кивнул. Когда учебный год подходил к концу, я заметил проблему с моим боевым духом. Иногда я чувствовал рассеянность, когда использовал свои духовные глаза, и даже появились признаки разрушения моего боевого духа. В то время... Я думал о том, что сказал учитель Ван. Он сказал, что если боевому духу не хватает таланта, и если человек, обладающий относительно низкой врожденной духовной силой, попытается принудительно совершенствоваться, существует очень маленькая вероятность того, что боевой дух может разрушиться. Более того, разрушение боевого духа станет катастрофой для мастера духа. «Если им повезет, они просто потеряют всю свою духовную силу, а их боевой дух разрушится и исчезнет. Если же им не повезет, это может даже поставить под угрозу их жизнь». В этот момент даже выражение лица Фан Юи изменилось. «Если боевой дух Юи действительно собирался разрушиться, то не было ничего, что могло бы его спасти. Даже титулованный не смог бы ничего с этим сделать». Боевой дух был внутренним ядром каждого мастера. Если в этом внутреннем ядре возникнут какие-либо проблемы, то даже небесные сокровища ничего не смогут с этим поделать. Это было эквивалентно смертному приговору. «Юй Хао, тогда ты...» В данный момент Фан Юй больше не заботился о том, чтобы злиться. Его голос был наполнен беспокойством. Джоуи несчастно сказала... Так как он в состоянии сейчас стоять здесь на коленях, все закончилось благополучно. Юйхао, продолжай. Юйхао сказал. За несколько дней до окончания учебного года эти чувства становились все отчетливее. Я начал беспокоиться. Я беспокоился из-за своего боевого духа, а также я беспокоился, что не смогу оправдать доверие, которое вы мне оказали. Я тщательно обдумал это и решил не рассказывать об этом вам двоим. Если бы мой боевой дух действительно разбился в дребезги, то говорить об этом было бы просто бесполезно. Если бы этого не случилось, я бы обязательно вернулся. Таким образом, я солгал вам обоим. Я не хотел, чтобы вы беспокоились обо мне». «Ты! Что я вообще могу сказать тебе?» Фан Юй вздохнул. Наклонившись, он взял Юйхао под мышки и приподнял его. Этот ребенок был просто слишком вдумчивым. Гнев, который первоначально находился между бровей Джоуи, значительно ослаб. Только гнев вандуна не уменьшился ни в малейшей степени. Он внутренне подумал про себя. «Этот ублюдок! Он соврал им и теперь врет снова!» Ложь Юйхао смогла подействовать на Джоуи и Фан Юя, но она не смогла одурачить вандуна У них было совершенное слияние боевых духов, и они вместе совершенствовались незадолго до того, как Юйхао покинул Академию. Если бы что-нибудь случилось с его боевым духом, Ван Дун сразу бы это заметил, однако он не заметил ничего подобного. Однако в этот момент Ван Дун не мог разоблачить ложь Юй Хао. он мог только похоронить эти сомнения в глубине своего сердца. Джоуи сказала, «Тогда как ты себя чувствуешь сейчас?» Исчезли ли признаки распада твоего боевого духа? Юйхау кивнул. Джоуи нахмурила брови. Это все еще проблематично. Ты не только опоздал, но также и не получил второе духовное кольцо. Я боюсь, что Академия. Юйхао моргнул. Учитель Джоуи, я получил второй боевой дух. А? Джоуи удивленно посмотрела на него, а Фан Юй добавил «Пусть Юйхао закончит то, что хотел сказать!» Юйхао сказал. «Когда я ушел из Академии, я почувствовал, что у меня больше нет надежды. В дополнение к этому казалось, что была невидимая сила, которая направляла меня на север. Рассеянность моего боевого духа становилась все сильнее, и я чувствовал, что мои духовные глаза испускают следы ледяного атрибута. Казалось, словно что-то ведет меня на север». В таком растерянном состоянии я даже не знал, как долго я шел, но неожиданно я попал в мир льда и снега. В этом месте было очень, очень холодно. И я чувствовал, что замерзну заживо, однако ощущение разрушения, исходившее от моего боевого духа, остановилось все более и более интенсивным, словно он смог разрушиться в любой момент. Я действительно не знал, что происходит, но я упал в обморок на этой ледяной земле. Как раз перед тем, как я упал в обморок, я почувствовал, что больше не могу проснуться. Я не знал, как дол долго я лежал без сознания, и именно из-за этого я вернулся так поздно». Фан Ю и Джоуи посмотрели друг на друга. Хотя в области, в которой находилась Академия Шрек, постепенно становилось холоднее, сейчас все же была поздняя весна. Если он говорил о мире льда и снега... «Разве это не пустынный и необитаемый район Крайнего Севера?» «Неожиданно Юйхао пошел не в Великой Лес Звездного Духа, он отправился в место, которое было настолько далеко отсюда. Кроме того, он сделал это, пока еще разрушался его боевой дух, который его и направлял. Все это было просто слишком фантастическим». Юйхао продолжил. «Когда я проснулся, был день». Я не знал, сколько прошло времени, но мое тело уже было завалено снегом. Когда я открыл глаза, мое зрение было заполнено темно-белыми объектами. Я думал, что уже мертв, но и через мгновение понял, что что-то было не так. Состояние моего тела все еще было очень хорошим, и я даже ощутил поток своей духовной силы. Кроме того, мои духовные глаза полностью стабилизировались, и с ними больше не было никаких проблем». Я вылез из снега в изумлении. Только тогда я понял, что все еще нахожусь в этом же месте. А, что еще более удивительно, дополнительный заряд сил силы, казалось, появился в моем теле. Я увидел метрового скорпиона длиной примерно больше метра около моего тела. Все его тело было кристально-белым, а хвост нефритово-зеленым. На поверхности его раковины было много кристаллических объектов, и хотя он был уже мертв, я все еще мог ощутить, насколько мощным он был. Скорпион ледяного нефрита? Джоуи глубоко вздохнула, а глаза Фан Юя были наполнены удивлением. Вантун не мог не спросить. Учитель Джоу, что это за скорпион ледяного нефрита? Джоуи сказала. Это чрезвычайно сильный духовный зверь, обитающий на Крайнем Севере. У них огромная численность, и они настоящие правители этой чрезвычайно холодной земли. Они обладают сильнейшим ледяным атрибутом, и, как правило, они обитают только в основных регионах Крайнего Севера. Даже для нас, мастеров духа, эта область – запретное место. Это действительно запретная зона для людей. Даже эксперты из числа титулованных не посмели бы легкомысленно бродить по этим чрезвычайно холодным землям. Юйхао. «Ты действительно смог выжить после встречи со скорпионом ледяного нефрита?» Первоначально Джои и Фан Юн все еще сомневались в словах Юйхао, однако их подозрения сразу же значительно уменьшились после того, как Юйхао описал внешность скорпиона. Хотя на Крайнем Севере было огромное количество духовных зверей, у человеческих духовных мастеров редко появлялась возможность встретиться с ними. Кроме того... Во внешнем дворе никогда ничего не рассказывали о скорпионах ледяного нефрита с первого по шестой год обучения. Если бы он действительно не встретил скорпиона ледяного нефрита, как бы он тогда смог описать этого духовного зверя так подробно? Ихау сказал. «Я не знаю, как я это сделал, но когда я обнаружил некоторую энергию внутри его тела, я попытался взаимодействовать с ней, используя свою духовную силу. В итоге...» С этими словами Юйхао медленно поднял руки. След белого света вспыхнул в его изначально темно-синих глазах, и сразу после этого температура в кабинете Джоуи снизилась. Сильный холод даже заставил Вандуна невольно задрожать. Фан Юй и Джоуи ясно увидели полупрозрачный сверкающий блеск на руках Юйхао, словно он был одет в комплект алмазных перчаток, которые излучали переливающееся сияние. Температура в кабинете резко понижалась. Фан Юй больше не мог усидеть на месте. Он внезапно встал. Когда он посмотрел на Юйхао, его глаза неосознанно расширились. Сразу после этого они увидели пурпурное духовное кольцо, медленно поднимающееся от ног Юйхао. Это был ореол, мерцающий благородным пурпурным цветом, и он медленно и ритмично колебался вокруг тела Юйхао. "Тысячелетнее духовное кольцо!" сразу же закричал Ван Дун. «Разве пурпурный цвет не принадлежал тысячелетним духовным кольцам? Но как это было возможно? Что это была за ситуация?» Ихау быстро снял свой пиджак и рубашку, обнажив верхнюю часть своего тела. Ах! Так как Ван Дун стоял позади него, он первым увидел сверкающую татуировку императрицы скорпионов ледяного нефрита. Яркое и реалистичное изображение огромного скорпиона заставило его вздрогнуть. Йихао медленно обернулся, показывая спину Фаньюю и Джоуи. На обратном пути, когда он и ледяной шелкопряд коснулись этой темы, Йихао спросил его, заметят ли учителя, что татуировка ледяной императрицы отличается от обычных скорпионов ледяного нефрита. На что ледяной шелкопряд небесного сна ответил, используя самый обыденный тон. «Кроме тебя, каждый человек, который видел ледяную императрицу, умер». «Скорпион ледяного нефрита – это действительно скорпион ледяного нефрита! Юйхао, ты, ты, ты, ты, это это невозможно!» Глаза Джоуи были заполнены неверием, как и глаза Фан Юя. Дуэт мужа и жены смотрел на Юйхао, словно на монстра. Надев свою одежду, Юйхао отозвал своего свой боевой дух и спокойно встал там. «Учитель Фан Юй». «Учитель Джоуи, я не совсем понимаю, что там произошло. Можете ли вы мне развеять мои сомнения? В любом случае, я больше не боюсь холода после того, как получил эту силу. Кажется, я уже стал частью этого мира льда и снега». Внезапно глаза Джоуи загорелись, и она посмотрела на Фан Юя. «Как ты думаешь, это связано с его телесным духом? Духовные глаза Юйхао должны быть телесным духом». Я слышала, как учитель Ван говорил, что у могущественных мастеров духа телесного духа будет второе пробуждение их боевого духа. Если это действительно так, то, хотя ситуация, произошедшая с ним, кажется невероятной, все это становится вполне объяснимо. Почему бы мне сейчас не найти Ван Яна и не спросить его об этом? Джоуи всегда была тем человеком, который будет действовать немедленно. Как только она сказала, что собирается уходить, Фан Юй схватил ее за руку. — Нет, ты не можешь пойти. Успокойся немного. Если ты позволишь Ван узнать об этом, как ты думаешь, отдел боевых духов отпустит Юй Хао? Джоуи была ошеломлена. Взглянув на решительный взгляд в глазах Фан Юя, она сразу же поняла, что он имел в виду. После этого она тут же быстренько замолчала. Фан Юй сел и посмотрел на Юй Хао. Юйхао, ситуация, с которой ты столкнулся, крайне редкая, встречается крайне редко среди нас, мастеров духа. Мы впервые столкнулись с такой ситуацией, поэтому мы не можем дать тебе полноценного объяснения, однако, по нашим оценкам, это должно быть как-то связано с твоим боевым духом. Телесные духи всегда были чрезвычайно загадочными. На континенте есть таинственная секта, называется сектой тела и они всегда делали все возможное, чтобы искать и развивать мастеров духа, обладающие телесными духами. Возможно, они единственные, кто смогут знать, что случилось с твоим телом. Учитель лишь может сказать тебе, что в этом нет ничего плохого. Из этого, что ты нам сейчас показал, у тебя сейчас должно быть есть второй дух, боевой дух. Более того, этот боевой дух имеет тысячелетнее духовное кольцо – Его ты мог получить от мертвого Скорпиона Ледяного Нефрита, которого ты нашел рядом с собой. Что касается того, как ты смог сделать Скорпиона Ледяного Нефрита своим вторым боевым духом, мы не можем объяснить этого. Тем не менее, это абсолютно точно хорошая новость для тебя. Скорпион Ледяного Нефрита входит в число боевых духов системы атаки, относящихся к ледяному атрибуту и он будет чрезвычайно полезен для твоего будущего совершенствования. Ты понимаешь, что я говорю?» Юйхал кивнул. «Учитель, что мне теперь делать?» Фан Юй сказал. «Позволь мне решить эту проблему, проблему твоего опоздания». Я официально сообщу о том, что ты основной ученик отдела духовных инструментов. Кроме того, я передам в Академию отчет о том, что причина, по которой ты опоздал, заключается в том, что ты выполнял задание, которое я поручил тебе. Однако, если мы сделаем так, ты не сможешь стать основным учеником отдела боевых духов в будущем. Учитель не хочет принуждать тебя, поэтому тебе придется сделать выбор самостоятельно. Также я могу гарантировать тебе, что в момент, когда отдел боевых духов обнаружит, что ты мастер духа с двумя боевыми духами, который обладает тысячелетним духовным кольцом в качестве первого духовного кольца своего второго боевого духа, они определенно не исключат тебя. Поэтому тебе необходимо самостоятельно принять решение, продолжишь ли ты обучение на моей стороне, или же перейдешь в отдел боевых духов в качестве основного ученика. Что касается твоего будущего совершенствования, я лично считаю, что тебе следует сосредоточиться на своих духовных глазах, независимо от того, останешься ли ты в отделе боевых духов или полностью переведешься в отдел духовных инструментов. Наибольшее преимущество двойных духовных боевых духов заключается в том, что ты можешь начать добавлять духовные кольца к своему второму боевому духу, после того, как твое совершенствование станет достаточно сильным. Именно так преимущество мастера духа с двумя боевыми духами может быть реализовано полностью. Тем не менее, ты уже какое-то время шел по пути развития своих духовных глаз, поэтому было бы лучше продолжать его, иначе тебе было бы нелегко изменить свой стиль боя. Ранее ты говорил, что развил второй духовный навык для своих духовных глаз. Поскольку это так, тебе следует продолжать совершенствовать свои духовные глаза, а не этого нового боевого духа, которого ты получил только что. То, как ты получил этот новый боевой дух, довольно странно, поэтому мы должны понаблюдать за ним некоторое время, прежде чем дальше что-то делать. Давай сначала посмотрим на твое второе духовное кольцо». На этом главы 44 по 45 закончились. Наконец-то Юйхао получил свое второе кольцо. И наконец-то вы подпишитесь на канал. До встречи в следующей главе.